Таблица 10 10.1. Соответствие процедур изменения вопросам, рассматриваемым при поведенческом анализе. Вопросы. 1. Присутствуют ли требуемые виды поведения в поведенческом репертуаре пациента? В состоянии ли он? А. Регулировать свои эмоции. Б. Переносить дистресс. В. Адекватно реагировать на конфликт. г. Наблюдать, описывать, соучаствовать, без критичного отношения, осознанно, обращая внимание на эффективность своих действий. Процедуры. Тренинг поведенческих навыков, регуляция эмоций, умение переносить дистресс, эффективность межличностных отношений, психическая вовлеченность. Второе. Подкрепляется ли неэффективное поведение? Ведет ли оно к позитивным либо предпочтительным результатам или создает условия для других предпочтительных видов поведения либо эмоциональных состояний? Не сопровождается ли эффективное поведение нейтральными результатами или наказанием? Задерживаются ли позитивные результаты? Нет ли препятствий для подкрепления поведения, способствующего достижению целей? Процедуры Самоуправление Причинно-следственные процедуры Третье Не подавляется ли эффективное поведение необоснованными страхами или чувством вины? Не страдает ли индивид эмоциональной фобией? Нет ли паттернов избегания? Процедура – терапевтическая экспозиция. Четвертое. Не подавляется ли эффективное поведение ошибочными убеждениями и допущениями? Предшествуют ли эти убеждения и допущения неэффективному поведению? Осознает ли индивид свои возможности или правила, действующие в его окружении, в терапии? Процедура «Когнитивная модификация».